Глава восьмая. Каховский остался верен себе до конца. Я жил один, один умру. Встречаясь в коридоре с товарищами, ни с кем не заговаривал, никому не подавал руки, продолжал считать всех под лицами, Ожесточился, окаменел. Дни и ночи проводил за чтением. Книги посылала ему плацмайорская дочка, Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского, сидя у окна, играла на гитаре и пела. Он, сидя в башне за стенами, лишен там бедненький всего. Жалеть бы стали вы и сами, когда бы увидели его. Каховский имел сердце нежное, а глаза близорукие. Лица ее не видел, видел только платье всех цветов радуги. Голубые, зеленые, желтые, розовые. Она казалась ему прекрасной, как Дон Кихоту, Дульсинея. На книги набросился с жадностью. Особенно полюбил божественную комедию. Путешествовал в чужих краях, бывал в Италии и немного понимал по-итальянски. Фарината и Капаней приводили его в восхищение. Куэль Магнанимо, сей великодушный. Фарината дельи Уберти мучается в шестом круге ада на огненном кладбище эпикурейцев-безбожников. Когда подходит к нему Данте с Вергилием, он приподнимается из огненной могилы. До пояса с челом таким надменным, как будто ад имел в большом презрении. Кома Весело Инферно ин А исполинка Паней Один из семи вождей, осаждавших Фивы, незринутый в ад за богохульство грома Мезевса, подобно древним титанам, лежит голый на голой земле под вечным ливнем огненным. — Кто сей великий, что, скорчившись, лежит с таким презрением, что мнится, огни его не опаляют? — спрашивает Данте Вергилия, а Капанэй кричит ему в ответ. — Куальфу Тальсон Морто. — Каков живой, такой и мертвый. Да разразит меня Зевис громами, не дам ему я насладиться мщением. Каховский сам похож был на этих двух великих презрителей ада. Когда в последнюю ночь перед казнью отец Петр спросил его на исповеди, прощает ли он врагам своим. — Всем прощаю, кроме двух подлецов, государя и Рылеева, — ответил Каховский. — Сын мой, перед святым причастием, перед смертью, — ужаснулся отец Петр, — Богом тебя заклинаю, смирись, прости. — Не прощу. — Так что же мне с тобою делать? Если не простишь, я тебя и причастить не могу. — Ну и не надо. Отец Петр должен был взять грех на душу, причастить нераскаянного. А когда пришел Подушкин с Трофимовым вести его на казнь, Каховский взглянул на них так, как будто ад имел в большом презрении. «Пошел на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку», — удивлялся Подушкин. «Павел Иванович Пест есть отличнейший в сонме заговорщиков», — говорил отец Петр. «Математик глубокий» и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твердости его. Кажется, один способен вынести на раменах своих тяжесть двух альпийских гор. «Я даже не расслышал, что с нами хотят делать, но все равно, только бы скорее», — сказал Пестель после приговора. А когда пастор Райан Ботт спросил его, готов ли он к смерти, «Жалко менять старый халат, да делать нечего», — ответил Пестель. «Какой халат?» «А это наш русский поэт Дельвик сказал. Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко. Так с неохотой мы старый меняем халат». «Верите ли вы в Бога, хер Пестель?» «Как вам сказать?» «Мон материалиста ma «Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики — нуль». «Шреклих, шреклих», — прошептал Рейнбот и начал говорить о бессмертии, о загробной жизни. Пестель слушал, как человек, которому хочется спать, наконец прервался усмешкой. Говоря откровенно, мне издешняя жизнь надоела. Закон мира — закон тождества. А есть А. Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это 33 года. Скука несносная. Нет, уж лучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон без сновидений, хорошая смерть без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор. Шреклих, шреклих. От причастия отказался решительно. Благодарю вас, это мне совершенно не нужно. Когда же Рейнбуд начал убеждать его раскаяться, он, подавляя зевоту, сказал: "Aber, mein Herr Rainbot, wollen wir uns doch besser etwas über die Politik unterhalten?" и заговорила об английском парламенте. Рейнбот встал. — Извините, господин Пестель, я не могу говорить о таких вещах с человеком, идущим на смерть. Пестель тоже встал и подал ему руку. — Ну что ж, доброй ночи, господин Рейнбот. — Что сказать вашим родителям? — По лицу Пестеля, одутловатому, бледно-желтому, сонному... Он в эту минуту был особенно похож на Наполеона после Ватерлоу. Пробежала тень. «Скажите им», — проговорил он чуть дрогнувшим голосом, «что я совершенно спокоен, но не могу думать о них без терзающего горя. Передайте это письмо сестре Софии». Письмо было на французском языке, коротенькое. Тысячу раз благодарю тебя, дорогая Софи, за те строки, которые ты прибавила к письму нашей матери. Я чрезвычайно растроган нежным твоим участием и твоей дружбою ко мне. Будь уверена, мой друг, что никогда сестра не могла быть нежнее, любима, чем ты мной. Прощай, моя дорогая Софи, Твой нежный брат и искренний друг Павел. Передав письмо, он пошел с Рейнботом к двери, как будто выпровоживал его, но в дверях остановился, крепко пожал ему руку и сказал с улыбкой: Доброй ночи, господин пастор, но ну скажите же, скажите мне просто Доброй ночи. Я ничего не могу вам сказать, господин Пестль. Я только могу. Рейнбот не кончил. Всхлипнул, обнял его и вышел. Ужасный человек. — вспоминал впоследствии. — Мне казалось, что я говорю с самим дьяволом. Я оставил жестокосердного, поручив его единой милости Божией. Переодеваясь, чтобы идти на казнь, Пестель заметил, что потерял золотой нательный крестик — подарок Софи. Испугался, побледнел, затрясся, как будто вдруг потерял все свое мужество. Долго искал, шарил дрожащими пальцами наконец нашел бросился целовать его с жадностью надел и сразу успокоился в ожидании подушки насел на стул опустил голову и закрыл глаза может быть не спал но имел вид спящего